ни одного из них я не видел никогда. На завтра, 14 мая, уже были назначены две смены, 16 часов работы. И так каждый день. Времени, чтобы познакомиться с актерами, репетировать, поискать грим, повозиться с костюмами, практически не оставалось. У нас в период подготовки режиссер снимает кинопробы, ищет нужную интонацию, находит личный контакт с актером, вместе с художниками создает внешний облик персонажа. К моменту начала съёмок, как правило, режиссер и актер — единомышленник. Здесь было иначе. Практически перестало начинать сразу со всего одновременно: снимать ежедневный по многу вводить актёров в вих образы, характеры, знакомиться с итальянской съёмочной группой, готовить следующие объекты, учить язык, еще многое многое. Вечером же 13 мая в день прилета итальянцев мы просто примерили на актёров костюмы, приблизительно набросали грим. А уже на следующий день актёры вошли в павильон и так Я не знаю в истории нашего кино ни одного случая, чтобы режиссер оказался в таком положении. Актёры неизвестны, киностраны. времени нет. Тройкой сложнейшие. На весь съемочный период дано два 2 месяца. Группа двуязычная, не сработавшаяся. А снимать надо так, Чтобы каждый эпизод шел в картину, потому что возможности для пересъемки не будет. вместе с актерами прибыло несколько ящиков костюмов. Согласно договору, одежду для основных персонажей поставляла итальянская сторона. Кроме того, они должны были сшить нам около 100 нарядов для массовки. изображающие иностранцев, которые летят в нашу страну. Когда я увидел эти туалеты, мне стало нехорошо. На вешалках висели отрепки, бывшие в употреблении много раз. Некоторые одеяния изготовлялись явно в начале века. Поношенные туфли, рваные грязные платья. Мне хватило одного Я тут же дал телеграмму Лаурентисау, что Массиньо не лад старьевщика. Потом я узнал, и не послали, чтобы не осложнять отношения с партнером. Лаурентисы экономили на всем, на чем преступно экономить. Я уже не говорю, что облачения, шитые для персонажей, приходили в негодность Первый же съемочный день, если зритель помнит, ради потасовки в Казанском соборе у мафиоза дранные брюки. Его штаны разорвались при первом же движении. Нужно было приложить много усилий, чтобы найти Виталий такой к дилью. У нас в съемочном периоде бывают дни подготовки, смены освоение декораций, когда режиссер может задуматься, перестроиться, наметить пути исправления ошибок, то есть существуют какие-то резервы времени. Здесь резервов не существовало никаких. Мы работали ежедневно по две смены, включая субботу. Я на себе испытал, что означает слова патагонная система. Меня не покидало ощущение Вся эта затея – авантюра. Никогда в жизни я не имел таких коротких сроков и уймы дополнительных сложностей. Я чувствовал, что дело кончится катастрофой. Фильм обязан был нестись в стремительном темпе. Вы снимался фильм «Погоня» с динамичным, напряженным развитием действия. И в монтаж должно было войти очень много коротких кадров. Сначала их приставило выдумать, потом нарисовать и наконец снять. Это первая моя картина, которую я зарисовал от первого до последнего кадра. За два месяца мы сняли больше полутора тысяч кадров, а в готовый фильм включили 975. Это примерно в 2,5-3 раза больше. Чем входит в обычный игровой стиль